Глава 34. Лайза. С началом осени мама заскучала. Она была совершенно одинока, если не считать нас, Лайзой. Все ее летние друзья и поклонники вернулись в свои городские дома. Маме было одиноко и скучно. Она позвонила в Хаяне старому приятелю по колледжу. Ты не знаешь какого-нибудь подходящего одинокого мужчину? Друг такого мужчину знал, но сразу предостерег ее. Его бывшая жена говорила мне, что он не тот, за кого хочется выйти замуж. Мама не стала задавать лишних вопросов. Ей не было до этого дела. Она лишь хотела ужинать с мужчиной, который говорил бы ей комплименты и оплачивал счета. Через неделю она познакомилась с Роном Слоуном они с Роном договорились встретиться на парковке на трассе 6 в Вельфлете. Рону нужно было отвезти своих детей к бабушке с дедом, а те жили неподалеку. На аллее Рона они поехали в ресторан "Капитанский стол" в Хаянисе. Это был ресторан в старинном стиле, темные дубовые панели на стенах, облёгшие картины с изображением клипперов в суровых морях, тяжёлые деревянные стулья, небольшие корзинки с сыром и крекерами в качестве закуски к портфейну. Рон заказал коктейль с джином. Мама всю жизнь пила ром с колой, но на сей раз заказала то же самое. Джин стал шагом в новом направлении, более крепкий, более чистый, более зрелый, а главное, более стильный. За десертом Рон взял маму за руку, и она пропала. Она была полностью очарована Роном, его изысканными коктейлями, жизнью, которую сулило ей его общество. Рон же смотрел на нее и думал, что она не похожа ни на одну женщину в его жизни. До самой смерти он рассказывал, как в ту ночь они возвращались на парковку в Велфлете. К маминой машине они вернулись где-то в час ночи. Рон выключил двигатель, они сидели и болтали. Потом мама полезла в сумочку, достала маленькую сигару, закурила. Они поцеловались. Мама поблагодарила Рона за прекрасный вечер и вышла из машины. Он смотрел, как она идет к своей машине, заводит ее, опускает крышу. Мама выезжала с парковки, и в машине ее гремела музыка. Harper Valley PTA Анна помахала Рону, выехала на трассу, дым от её сигары исчез, и машина её скрылась на тёмной дороге к Провенстауну. тауну Рон подумал, что женщина, которая курит сигары на первом свидании, заслуживает внимания. Мама действовала очень типично для себя. Быстро. Утром после первого свидания она позвонила деду Джорджи и велела ему снять с продажи наш дом в Вестбриджорте. Она решила уехать из Кейпа и перебраться поближе к Рону, тот жил в Ньютоне, к западу от Бостона. Мама не собиралась упускать эту соблазнительную добычу. Наконец-то ей подвернулся шанс зажить жизнью, о какой она всегда мечтала, и получить все то, о чем мечтала. Жизнь с Роном сулила многое: нормальность, уважение, приличный дом в пригороде, а главное кольцо с огромным бриллиантом, которое будут видеть все, куда бы она ни отправилась. Впервые в жизни мама была счастлива, ну или хотя бы не так несчастна и зла, как обычно. В середине ноября она перекрыла воду в мотеле, закрыла ставни, убрала летнюю мебель в сарай и закрыла мотель. Я я помнится не успела, как уже оказалась в четвертом классе школы Розы Эл Макдональд, Вестбриджорт, а Провинстаун снова стал воспоминанием.